18. Кан Франция. Год 1361 от Рождества Христова. Тишину просторного зала изредка нарушало эхо приглушённых голосов прихожан. Негромкий шелест и ходьاخت призрачным шёпотом возникал то тут, то там и снова угасал. Элиза робко теснилась к стене, прислушиваясь к собственным шагам и осторожно двигаясь по боковому нефу церкви Сен-Пьер, которая привлекла её внимание с первого дня пребывания в Кане. В этом монументальном каменном сооружении присутствовало какое-то неуловимое изящество, достигавшее тонких струн души Лизы. Это неописуемая нечто показалось ей родным и знакомым, тогда как остальной каменный город, несмотря на вызываемый трепет, был для неё чужим. Прибыв в Кан, Элиза не могла не оценить по достоинству мощные крепостные стены старого города и плотную застройку нового, расположенного на широком берегу реки Орн. Улицы здесь были людными и суетливыми, такими непохожими на Руан. Элиза не представляла себе, сколько времени ей придётся здесь провести, поэтому постаралась как можно подробнее изучить Ка. И город поначалу сумел завладеть всем её вниманием. Людей на улицах всегда было непривычно много, и далеко не все жители говорили по-французски. Англичане, переселившиеся сюда после заключения мирного договора, не сочли нужным вспоминать французский язык и предпочитали говорить на своём странном невнятном наречии. В период эдвардианской войны 1337-1360 годы в Англии по указам короля Эдуарда произошёл ряд реформ, в том числе касавшихся языка. Во времена короля Эдуарда аристократов начали понемногу обучать детей английскому языку. Хотя до этого, со времён битвы при Гастингсе, 1066 год, основным языком Англии был французский или англо-норманнский. Перед заключением мира в Бретанье, 1360 год, многие солдаты английской армии предпочитали французскому родной язык. Встречалось среди них множество тех, кто его вовсе не говорил по-французски. Во время прогулок по городу Элиза заинтересованно заходила в открытые церкви, если в этот момент там не шла служба, и любовалась красотой высоких сводов, скульптурами, резными шпилями и витражными окнами. В первые дни она изучала различия в встречавшихся ей каменных зданиях, однако вскоре начала понимать, что каждый из них по-своему напоминает ей Нотр-Дам де Руан. Мысли о главном руанском соборе воскрешали в памяти Элизы образ Вивьены, и она невольно касалась чёток, всё ещё обвивавших её запястья. Горький опыт погибшей сестры заставил Элизу осторожничать и создавать иллюзию своей причастности к христианскому миру. Близкие сердцу языческие амулеты теперь приходилось прятать. Безопаснее было бы и вовсе избавиться от них, но этого Элиза сделать не смогла. Носить чётки было безопасно. Подарок инквизитора, защищающий еретичку, невесело усмехнулась про себя Элиза. Как любит смеяться над нами жизнь. Бродя по нефу церкви, она безотчётно провела рукой по колонне, как когда-то проходила под древесным стволам в лесу. Амика Лиза потерялась в воспоминаниях, и ей показалось, что под пальцами она вот-вот ощутит приятную живую кору, но почувствовала лишь холодную шершавую поверхность камня. С тяжёлым вздохом она отняла руку, пытаясь не поддаваться окутавшей её тоске. Она всем сердцем любила мир, а всё вокруг будто пыталось убедить её, что это чувство бесполезно и не взаимно. Подумав об этом, Элиза невольно вспомнила, какие переживания, связанные с верой, испытывал когда-то Гийом. "Я не имею права на свои сомнения", так он говорил. Элиза горько усмехнулась, вдруг поняв, что эти слова больше не вызывают у неё недоумения. Это одновременно обрадовало и напугало её. Понимание давало ей какое-то необъяснимое чувство уверенности и защищённости. Однако суть этого понимания ей совсем не нравилась. Элиза помнила, в каком состоянии пребывал Гийом, когда говорил об этом. Оказываться на его месте ей совершенно не хотелось. Элиза не заметила, как закончился боковой неф, по которому она шла. Обходить церковь по второму кругу, пожалуй, не стоило. Тяжело вздохнув, Элиза повернулась к алтарю, перекрестилась, как учил её Вивьен. И поспешила покинуть церковь. Людные городские улицы скрыли её в своей суете, пока она, одетая в неприметное серое платье, спешила к постоялому двору. Стоял ранний вечер, и Лиза не отказала себе в том, чтобы пройти не через центр Кана, а вдоль городских стен. Словно что-то тянуло её за черту города, туда, где обитали лесные духи и животные. Туда, где бродил вольный ветер, звавший её домой, в Руан, прочь из Кана, где множество желтокаменных домов, соборов и внушительных стен давило на неё своей рукотворностью. Нельзя, зажмурившись, Элиза приказала себе отсечь эти мысли, а иначе в них можно было погрязнуть. Там опасно, Вивьен дал ей это понять со всей возможной доходчивостью. Она поморщилась, вновь вспомнив, как он пригрозил вернуть её в тюрьму. Как же зол он должен был быть, если сказал такое? Элиза понимала, что Вивьен не дал бы своей злости волю, если бы считал справедливыми все обвинения в свой адрес. А значит, он их таковыми не считал. Вспоминая его слова, Элиза с каждым разом всё сильнее убеждалась, что он говорил правду. Он не стал бы палачом Рене без причины, что-то заставило его так поступить. Но что? И что за дикость он имел в виду, когда говорил о доказательстве верности инквизиции? Этих слов Элиза не могла понять до сих пор. Услышав оничто подобное сейчас, возмущение вспыхнуло бы в ней с неменьшим жаром. Она помнила, к чему привёл весь этот горячий спор. Элиза с трудом могла понять, как у Вивьены хватило выдержки не поднять на неё руку в ответ. Он, привыкший причинять боль на допросах, сдержался и не стал применять силу. Его злость выразилась во взгляде и в ядовитых, до ужаса болезненных словах. "Ну прости, что я не графский отпрос, который может безнаказанно творить всё, что ему заблагорассудится". Ты же только такое сумасбродство можешь оценить по достоинству. От этих слов, врезавшихся в память столь отчётливо, Элиза невольно ощутила, как вспыхивает от былой обиды щёки. Поначалу она яростно отрицала каждое слово этой неприятной реплики, как нечто несправедливое, как минимум потому, что никогда не сравнивала Вивьен и Гийома между собой. Она считал это некрасивым по отношению к каждому из них. Почему Вивьен высказала это сравнение сам? Зачем было это делать? Он ведь говорил, что не ревнует или из-за её прошлого. А если уж на то пошло, то они ведь совсем не похожи. И ценила Элиза вовсе не сумасбродство, а то, что они Элиза секлась, потеряв мысль. Она прежде никогда не задумывалась, что между Гийомом и Вивьен И вправду было много схожего. Оба по-своему умели читать в её душе, оба были поразительно своенны. Сумасбродны? Нет, таковым она ни одного из них не считала. Но несправедливость, к которой привыкнул её Вивьен, теперь не показалась такой надуманной. Поразившись своей следующей мысли, Элиза едва няхнула. Ей он бывал неоправданно груб, Он говорил злые, обидные вещи, подолгу пропадал, мучил меня неведением, угрожал, но я прощал его. Можно было бы сказать, что он заслужил это, ведь от его действий хотя бы никто не погиб. Но разве не был он неотъемлемой частью всего, что творил на его землях Хансэль? Разве можно сказать, что он вовсе за это не отвечал? Хелеза сжала руки в кулаки, стараясь размышлять с холодной головой и не давать чувству взять над собой верх. Эвиан, он помогал мне множество раз. Он делал для меня всё, что мог. Он сдерживал все свои обещания и подвёл меня лишь единыжды. Этот единственный раз стоил рани жизни. Но если он говорит, что приложил все усилия, чтобы вызвать её, значит, он не лжёт. Его прикол его в том, что он не спас мою сестру, но вдруг он действительно был бессилен. Если так, то мы с ним в равном положении, а ведь я я тоже Рене спасти не смогла. Элиза смагнула слёзы, увлажнившие глаза. Скорбь о казнённой сестре, болезненные мысли о Вивьене, страх перед инквизицией, воспоминания о погибшем Гийоме и тоска по природе и родному дому. Всё смешалось в её душе, сдавив ей грудь, как каменные стены сдавливали со всех сторон территорию Кана. Вивьен. Если бы только была возможность поговорить её ещё раз, обстоятельно выяснить шаг за шагом, что произошло и почему обернулось таким кошмаром. Что и кому могла сделать безобидная Рени? Какие такие правила обязали Вивьен стать её палачом? Почему он сказал, что иначе они сгорели бы вместе? Оглядевшись вокруг, Элиза обнаружила, что добрала до южной стороны города, и теперь прямо впереди виднелся выход за пределы стен, на дорогу, ведущую в Руан. Дойдя до раскрытых ворот, Элиза позволила себе немного задержаться под стеной. Она стояла, обхватив себя руками и надеясь при этом не вызвать ни у кого подозрений своей странной заминкой. Она невольно наприглядезрении и вгляделась вдаль на чуть припорошенную пылью дорогу. Среди снующих туда-сюда людей, повозок и садников она безотчётно разыскивала высокую статную фигуру в чёрной инквизиторской сутане. Только теперь Лиза поняла, как сильно ждала его. Она хотела, чтобы он вернулся за ней, поговорил с ней, объяснился, чтобы вернуть её домой. Фигуры в инквизиторской сутане, как и кого-то похожего на Вивьену в мирской одежде, не появлялось. Элиза ещё немного постояла без движения, а затем заставила себя оторвать взгляд от дороги и продолжила путь к постоялому двору.